Глава шестнадцатая. Под подозрением. Я ожидала чего угодно, только не этого, и некоторое время смотрела сквозь прутья решетки на следователя, решив, что это шутка. — Почему вы меня закрыли как зверя в клетку? — спросила я, когда он закончил говорить с сержантом и собрался уходить. — Почему как зверя? Артемов оглянулся по сторонам, словно впервые здесь оказался, и подошел ближе. Это место для временно задержанных. — Шутите? Изумилась я, пристально глядя ему в глаза и пытаясь понять, что происходит. До темноты меня продержали в кабинете на втором этаже, задавая те же вопросы, что и на заимке, а потом спустились сюда, на первый этаж. Здесь, в просторном фойе, было некое подобие вольеров, каких держат зверей в зоопарке. Располагалось оно напротив окна дежурного и в двух шагах от вертушки, у которой скучал полицейский с автоматом и в бронежилете. Похожий своей экипировкой на покемона, он с интересом наблюдал за мной. А вы мне предлагаете вас в гостиницу отправить? Между тем попытался угадать Артемов. Петрович, а да ее к себе домой возьми, предложил какой-то майор от окошка дежурного. До утра здесь посидит, Артемов махнул рукой. Целее будет. Это серьезно? Я схватилась за прутья и подергала их. Серьезнее не бывает, строго заговорил Артемов. Вас обнаружили на месте убийства двоих мужчин. Документов нет. Объяснить толком ничего не можете. Кто меня обнаружил? От возмущения у меня голос сорвался на виск. По-вашему, выходит, я их убила, а потом вас вызвала? А кто подтвердит, что это не так? Артемов упер руки в бока. Или у вас есть алиби на момент совершения преступления? Вот это да, восхитилась я и съязвила. Бурундуки и белки свидетели того, что я не убивала. Вы толком объяснить не можете, откуда там взялись. Он почесал затылок и соблаговолил. — Могу принести поесть. — У нее сухари есть! — раздался от окошка на голос. — В дежурку сдала! — Я же вам все объяснила, устала, повторила я в который раз. Егора убили. — Свидетель вы, дамочка, мягко говоря, никудышней, поэтому никак не можете доказать, что вас, например, Мартой зовут. — Может, она и вовсе лесная нимфа? — сострил Покемон. — Ага, — хохотнул кто-то из полумраков Фае. Это как ее... «Дряда!» «Нет, Маугли!» – зубоскалил Покемон. «Позвоните мужу!» – потребовала я. «Уже звонили и фотографию отправили!» Полицейский устало вздохнул. «Обманывайте вы нас, гражданочка!» «Чего?» Я не поверила своим ушам. «С какой стати вы так говорите?» «А стой, что человек, которого вы называете своим мужем, жену вас не признал!» – объяснил Артемов. «Говорит, что на жену вы даже отдаленно не походите!» — Как то не похожу? Я машинально оглядела руки. — Почему не похожу? — Петрович! — раздался голос с лестницы. — Ты куда бланки протоколов дел? Я обернулась и увидела молодого парня в рубашке и джинсах. Мы встретились взглядами, и мне стало стыдно за то, что я сижу в клетке. — На сейфе! Между тем устало ответил ему Артемов и вновь перевел взгляд на меня. — Так что посидите здесь до утра, а там, глядишь, разберемся. — Я на вас жаловаться буду. — Это ваше право. С этими словами Артемов развернулся в сторону вертушки. — Я, между прочим, юрист, — вспомнила я, повысив голос. — Я тоже, — на полном серьезе бросил через плечо Артемов. — Вы потом извинениями не отделаетесь, — уже крикнула я ему вдогонку, — за незаконное задержание. — Хватит, — потребовал следователь и стал в проходе. — Раз юрист, то должна знать, что до установления личности я имею право задержать вас до трех часов. А сам до утра уходишь, моему возмущению не было предела. — Тебя выпустят, снова проверят в коридоре документы и вернут по той же статье в камеру, — устало обрисовал перспективы следователь. — Петрович, а давай ее ко мне, — неожиданно предложил парень, который спрашивал протоколы. Как оказалось, он продолжал стоять на площадке в ожидании, чем закончится спор. — А если выезд? — засомневался Артемов. Я поняла, что ему и самому было не по душе оставлять меня в этой клетке. — Ты давно выезжал? — спросил его парень. — Сегодня, — Артемов показал на меня взглядом. Вот и подозреваемую нашел. — Я не убивала! — я топнула ногой в негодовании. — Скажи, чтобы открыли, — стоял на своем молодой оперативник. В кабинете стояли пять столов и столько же сейфов. Но шкаф оказался на всех один. Его втиснули между дверьми и стенкой. Дверца оказалась открытой, и я увидела на ее внутренней стороне зеркало. — Ой, вырвалось у меня. Разрешите, я посмотрю? — Что? — не понял оперативник. — Зеркало! Я смутилась от собственной просьбы и поймала себя на мысли, что всего каких-то три месяца назад мне и в голову не пришло бы спрашивать у какого-то мента разрешения на такую мелочь. В таких ситуациях женщина моего социального статуса бесцеремонно распахнула бы дверцы и привела себя в порядок. Кто он такой?» Теперь что-то сдерживал от хамских поступков. Неужели так подействовал Егор? «Хочешь проверить, есть отражение или нет?» — повеселел полицейский. «То есть?» — решила уточнить я с долей возмущения в голосе, понимая, что имел в виду оперативник. «Шутка такая», — стал объяснять он. «Бытует мнение, будто вампиры и другая нечисть в зеркале не отражаются». «Да я-то нечисть», — спросила я расстроена «Скажется тоже». — Ну а кого еще могут из леса без документов привести, продолжал он веселиться. — Для бабы Еги слишком молода и красива, — продолжила я без излишней скромности. — Меня Никита зовут, — неожиданно представился полицейский. — Приятно вырвалось у меня, а я... — Знаю, — сказал он и покраснел. — Оригинальное имя. Я шагнула к дверце шкафа и направила на себя зеркало. — Господи! — вырвалось у меня. — Что? — встрепенулся Никита. «Лучше бы я точно не видела своего отражения», — сушесом ответила я, рассматривая облупившийся нос и выступившие веснушки на бронзовом от загара лице.